Вечер пятый. Жизнь в осаждённом городе. Сражение под Балаклавой. Пленные. Сёстры милосердия, священники. Помощь жителей города в госпиталях. Инкерманское сражение. На другой день начала Анна Демидовна. Узнал весь город о кончине Владимира Алексеевича. Такое было горе, что и не расскажешь. Сон стоял в госпитале, где тело лежало. Хоронили его тем же вечером на месте, где строился Владимирский собор. На дворе стояли уже сумерки, когда несли гроб всем городом при факелах. А союзники открыли опять огонь. Да не испугались мы их бомб и ядер, и толпою шли за телом. Лот и армия отдали ему последний долг. Из пушек стреляли залпами, как всегда бывает на похоронах военного начальника. Флаги на кораблях опустили в знак почёта, а на том месте, где он был ранен, выложили крест из ядер. С этого дня дедушки неприятельские пушки гремели почти без умолку целую неделю. В это время Потеряли мы ранеными и убитыми около четырёх тысяч, И наши бедные матросы да солдаты не знали себе отдыха. По ночам-то пальба утихала, хоть и не совсем, Да в том беда, что за день укрепления бывали расстроены, А ночью приходилось их поправлять, Так что вздремнут наши сердечные часок-другой и будет. Начальники указывали, как класть опять валы, куда передвигать пушки, куда сыпать свежую землю, и лишь занималась заря, всё было опять готово. Не поздоровилось и союзникам в этим времени. Выбыло и у них немало народу. Да наши снаряды взорвали тоже их пороховой погреб, разрушили во многих местах укрепления и повредили корабли. Дом враги овладеть Севастополем в один день. И в то утро, когда открыли первый огонь, французский военачальник прислал письмо к английскому в его лагерь и писал в этом письме, что надо, мол, мне с вами переговорить, так нынче вечером в Севастополе потолкуем, когда его возьмём. А простояли-то они перед ним около года. Нечего сказать. Недёшево достался им Севастополь. Матушка, спросила Дарья, а как же вы жили тогда? Ведь не в подвалах же? Иные до самого конца под своим кровом оставались и сохранил их Господь, а другие перебирались с квартиры на квартиру. Как уж очень разорили город, многие из него стали выезжать, особенно у кого малые дети были, так что пустых домов оставалось в волю. Войди да и живи, и никто тебя не прогонит, и хозяина не отыщешь. Наша сторонка совсем почти опустела. Неприятель все подвигал к ней свои земляные укрепления. Как только он подвинется вперед, жители попятятся назад. Иной может спать, Раз в 10 переходил из квартиры на другую. Многи и в подвалах жили, под собором, либо под укреплениями. И мы, не как с месяц, под Николаевским собором квартировали. "Я, матушка, помню, как мы там жили", сказал Иван. "Да уж теперь и в домёк не возьму. Чем же мы питались?" "Уж вестимо, Иванушка, перебиваетесь кое-как. Ведь такое подошло времечко, что не до жиру, а быть бы живу. В первый-то вечер, как прибежала я с бастиона и вернулась к своим подружкам, стал ты приступать ко мне, что есть хочешь. С утра покормила тебя добрая старушка булкой, да уж с тех пор успел ты проголодаться. Мне еда на ум не шла, а ребенок — другое дело. Вот я себе и думаю». Дома жить мне страшно, а если здесь оставаться, так уж надо как-нибудь устроить, чтоб с голода не померть. Пошла я домой, напекла я пёшек, наварила яиц, добыла да на спас ибо хлеб. Потом вынула я из сундука мешочек с деньгами, надела его на шею, захватила два одеяла да подушку и всё завязала в узел. Пошла я сперва со своей провизией к Малахову. Страшно было мне идти на бастион, да повстречала знакомого матроса и говорю ему: "Нельзя ли сюда мне моего хозяина вызвать?" Подождала маленько, вижу, идёт Ефим Петрович. Обрадовался мне родной. Сколько раз говорит сегодня мне думалось, что может и тебя и сынишки на свете уж нет. Видно, Прогневали мы Господа, что у нас раненых, что убитых, а после всего может Владимир так Алексеевич не встанет. Не хватило у меня духу ему сказать, что его уж на свете нет. Рассказала про себя и отдала половину моей провизии. Пока я с ним тут стояла, много и других солдаток приходили мужей или сыновей проведать и приносили им тоже перекусить. У иного сердешного никого не было, так с ним товарищи делились. С Малахова вернулась я в подвал, и пока мы тут жили, так я и пробавлялась. Как выйдет провизия, пойду домой и заготовлю свой запас, а другие иным промышляли. Была тут вдова с сынишкой. В ее дом в первый же день попала бомба, да и без того жила она бедно, да и больная была. Так она вот чем перебивалась. Пошлет, бывало, мальчугана сначала купить булок, а потом разносить их по укреплениям. Офицеры покупали, а он брал по копейке прибыли с булки и на эти деньги чего-нибудь все снова покупал. Другие тоже продавали яблоки и груши на укреплениях, тем и прокармливались. Утомился после недельной пальбы неприятель и замолкли его пушки. Да мы не дали ему вздохнуть. Пока он громил город, подошли к нам свежие полки. Ими командовал генерал Лепранди. И князь Меншиков приказал ему везти их к Балаклаве и напасть на укрепление, что поставили там союзники. Перед Балаклавой тянется долина между гор, а эти горы были укреплены. Генерал Лепранди еще до зари повел туда свое войско. Весь неприятельский лагерь еще спал, и наши прошли неслышно горными ущельями. и пушки свои провезли. Английский лагерь поднялся первый, увидал нас и послал гонцов, чтобы со всех сторон на нас двинулись. Да не успели они подняться, а уж наши молодцы бросились штурмом на батареи и взяли их мигом. Бабушка, спросил Миша, что значит броситься штурмом? Говорила я вам, что когда неприятель осаждает укрепление, то стреляет, чтобы их разрушить, а захочет разом с ними покончить, то пойдёт прямо на них, подставит лестницы и взберётся на валы. Оно трудно, потому что осаждённые стреляют в упор на врага, бросают в него камни и чем не попало. Взбираться на укрепление называется брать их приступом или штурмом. Неприятельские укрепления Стерег турецкий отряд Наши не дали ему опомниться И погнали его Он бежал И оставил им свое знамя А это великий позор Когда у полка знамя отобьют Казаки пустились за турками И многих истребили Да на нас двинулась Английская кавалерия Мы с ней столкнулись Среди Балаклавской долины Завязался бой Неприятели смяли наши ряды и помчались дальше. Думали они, наша взяла, а им навстречу загремели наши пушки и уланы наши подоспели. Человек 500 англичан легли на месте. Французы бросились было им на выручку, да и отступили перед нашим огнём. Батареи остались за нами. Мы их срыли. И увезли пушки, что на них стояли. С Балаклавского дела наши привезли с собой пленных. Если которые-нибудь из них живы до сих пор, так верно не поминают нас лихом. Не брали мы греха на душу, не обижали их. А которые умирали у нас, тех хоронили хорошо, даже если время позволяло. Давали по-военному залп над свежей могилой. Нечего сказать. Не плакали с пленные на нас. Не привыкли они к нашему ржаному хлебу, так офицеры приносили им частенько белого, да и солдаты тоже, если у кого заведётся булка, сейчас с пленным поделятся. А попадался к нам раненый, так ухаживали за ним, как за своим. Было у нас 137 сестёр милосердия иные из богатых и при дворе царском живали а всё оставили и приехали к нам на дело Божие днём и ночью сновали они между кроватями в госпиталях и ходили одинаково за всеми то тож врагов не было иной раз сестра ухаживает за нашими а они ее к пленным посылают. Они, мол, сердешные не на своей стороне. Любили сестер, да и было за что. Многие из них заразились болезнями в госпиталях, а одна была убита на бастионе. Как оправлялись маленько раненые, так их отсылали в другие города. Да госпитали наполнялись каждый день. И бедные сёстры очень утомлялись. Тогда мы стали им помогать. Перестрелка почти не умолкала, разве только по ночам, либо когда уж очень много было убитых и раненых у неприятелей и у нас, так сговариваться заключить перемирие на сутки, а иной раз часа на два, чтобы их подобрать. Тогда поднимут белый флаг, и пока его не спустят, стрелять не смели. проведут рубеж между нашим лагерем и неприятельским и никто за этот рубеж ходить не мог мы знали свою сторону а союзники свою лишь завьётся белый флаг наши солдаты бросятся к рубежу начнут подбирать раненых до сдавать их сёстрам милосердия а мы сбежим с им помогать на первых порах как услышишь стоны Увидишь оторванные руки и ноги, да кровяные лужи, так света не взвидишь. Не преневоил бы себя, так убежал бы, кажется, без оглядки. А там привыкли, перекрестим с собывала, да и станем сердешных подбирать. Помню, я раз пришла тоже к нам на помощь старушка, и с ней две молодицы. К уборке тел был всегда приставлен офицер. Она ему говорит, «Вам со всеми не управится, батюшка, так, пожалуйте, мне на дом человек десять или двенадцать. Я перевяжу их раны, а завтра в госпиталь представлю. Своих-то я схоронила, так хоть за этими присмотрю». И так она горько заплакала, бедная. «Нечего сказать». послужились в Астополе, кто чем мог. На Малахове жили четыре крестьянки, и во время перестрелки ходили к колодцам и приносили воду раненым. Одна пошла за водой и не воротилась. Попала ей пуля в грудь, а три другие оставались до конца и медали даже получили. А священники-то Не забывали они своего долга перед Богом. Те, что были прежде во флоте, ходили на укрепления к своим матроссам, исповедовали их, приобщали к Христовым тайнам, готовили к смерти. Они же освещали бастионы, служили на них молебны, а по субботам всенощные. Оставили они по себе добрую память, хоть бы и романа Хенниамин. Он во время осады Исповедал и приобщил одиннадцать слишком тысяч человек. Уж так бывал умается сердешный, что еле на ногах стоит, а идет утешить умирающего последней молитвой. Были и дети на батареях. Один мальчуган лет шести прислуживал солдатам, а другой десяти годочков звали его Николкой. Выучился он стрелять не хуже взрослого и немало ядер послал неприятелю. Ему за удальство дали Егорьевский крест. А то был ещё старик. Еле ноги передвигал сердешный, а разносил на батареях воду раненым. Опять же, городские жители привозили частенько разные провизии на укрепления, либо в госпиталь билья, бинтов, чаю и сахара. А иной раз во время бомбардировки какой-нибудь купец пришлёт целую телегу с булками, да варёным мясом, и стоит она у перевязочного пункта, значит, здоровая, хлеб, соль. Что такое перевязочный пункт, Анна Демидовна, спросил один из гостей. Главные госпитали были на северной. Да не прямо попадают туда раненные, А был отведён большой дом на южной стороне, подальше от укреплений. Туда их прямо переносили, перевязывали им раны и делали операции. Это место и называлось перевязочным пунктом. Страшно было туда заглянуть. Доктора сменялись днём и ночью, потому что всегда им дело было готово. Иной раз приходилось делать сутки До 700 операций о лёгких ранах и не лечили. Заденет солдат осколком бомбы в руку или ногу, и прикажут ему командиры идти на перевязочный пункт, а он и слышать не хочет. Помилуйте, говорит ваше благородие, стоит ли из-за этого пустотека, поболит и заживёт, стоишь на ногах, стал бы здоров. Но ну, порадовал нас Господь за это Балаклавской победой. А там скорёхонько было ещё одно дело. Да не посчастливилось нам. Поставили неприятели укрепления на других ещё горах, что называются Инкерманскими. И задумал князь Меншиков эти укрепления срыть. Так да командиры плохо сговорились между собой и принялись недружно за дело. Неприятель стоял храбро. Мы несколько раз отбивали у него укрепления, а он всё нас вытеснял. К нему подходили свежие отряды, а наши генералы и офицеры были убиты и ранены. Никому было вести солдат. Бросится они вперёд, а их сомнут. Долго стояли они сердечные, не хотели отступать. Один из наших знаменщиков был убит И упал со своим знаменем. Увидали двое удальцов, что собираются неприятели взять знамя. Бросились к нему сквозь огонь и спасли его. Выбились под конец из сил наши ребята и отступили назад к Севастополю. Многих не досчитались они в своих рядах и много привезли с собой раненых. При этом несчастном инкерманском сражении Были великие князья Николай и Михаил Николаевичи. Они приехали на Кануне, обходили госпитали и очень радовалось войско, что царь прислал ему своих сынков. Пробыли они в Севастополе 3 месяца слишком, а потом вызвали их назад в Питер по болезни царя. Ну, детки, на сегодня довольно. Расходитесь. А завтра я расскажу вам, как жилось солдатиком на бастионах и нам крешным под ядрами до да бомбами.